Глава 39. «Как раскрыто!» Мои брови взлетели вверх. «Марк, я никому не звонила!» Визгнула Милена. «Ты принесла телефон. В любом случае позицию мы меняем». Оборотень сел рядом со мной и взял за руку. Все хорошо. Это продумывали. Подай, пожалуйста, телефон». Я протянула ему смартфон и покосилась на Милену. «Не знаю, правда, она это или просто ума, как у хлебушка». Но подстава отличная. Итак, по всему миру от поля скачем, а теперь это. дарс да, «Угу. Какой ты догадливый. Думаю, можно шестой или четырнадцатый». «Четвёртый? А он согласится?» М -м, ну давай его, ей точно понравится». «Да, пока тихо». «Ага, жду». Марк отключился и, медленно выдохнув, бросил телефон на кровать. «Милена, тебе нужно уйти. Забирай Ле, если он еще не ушел, и проваливайте». «Вполне вероятно, скоро здесь будет бойня, но, может, успеете уйти». «Что? Маркуша, нет! Ты должен унести меня отсюда! Нас слё!» «Я буду защищать свою жену, ребенка и стаю. Впрочем, ладно. В подвале есть бомбоубежище. Идите туда. Как закончу, подумаю, куда отправить вас. Алина?» Он сменил тон на встревоженный, но мягкий. «Родная, если тебе нужны какие-то вещи, собери. Остальное купим». «Лекарство, наверное?» И Я заикнулась. «Точнее, рецепт, который выписали». «Какое бомбоубежище!» Взвизгнула Милена. «Свою Алину туда запихай!» «Хорошо». Марк не обратил внимания на слова матери. «Арс все подготовит, и мы тебя спрячем. Постарайся сильно не переживать, ладно? Я появлюсь, как только смогу, и если это будет безопасно. Мне очень хотелось быть с Марком, не отпускать никуда». Но я понимала, он спасает меня и нашего ребенка. А малыш главнее всех моих хотелок. Мы оба должны его защитить. Я просто взяла его за руку и посмотрела в глаза. «Будь осторожен». «Обязательно. Ты тоже». Марк притянул меня к себе и поцеловал в лоб. На миг показалось, что в мире нет более безопасного места, чем то, на котором я стою. Может, и не нужно никуда переноситься? Вдруг Поль ничего не узнает». И тут же оборвала себя. Лучше перестраховаться. Марк, что не так? В комнату вошел Макс и сразу оскалился на Милену. Это она нас выдала! Закрой рот, сопляк, понял! вышла из себя та. Это все из-за вас тебя и Алины. Чего? Волчонок опустил подбородок. Она принесла телефон, спокойно пояснил Марк. Скорее всего, поле его дружки в курсе. «Сейчас я не буду выяснять, кто и каким местом осматривал вещи, когда пропускал в дом». «Ты, Макс, пойдешь с Алиной». «Это потому, что я обращаться не могу?» Надулся парень. «У тебя рано. Плюс мне нужен тот, кому можно доверять». «Это не рано!» – хвастливо отмахнулся Макс. «Пустяки! Но, Альфа, прошу, позволь мне обернуться». «Что за мазохизм?» – Марк усмехнулся, подняв брови. «Уже забыл, как я орал на весь Мунис?» Я хочу нормально нашу Малинку защищать. Уверен, я выдержу. Боюсь, сейчас нет времени. Марк качнул головой. Но я еще надеюсь, что в следующие месяцы тебе это не понадобится. И у нас все будет спокойно. Всем привет! В комнату вошел Арс. Очередной выход из зоны комфорта? Ой, нам бы в нее войти. Все готово. Арс подошел ко мне. Алинка, обнимай меня сильно, но нежно. «Можно во всех местах, которые придут тебе в голову?» Макс сплёл руки на груди. «Я вообще-то тоже иду». Но Арс не был бы собой, если бы его это смутило. «Максик, я, питая слабость к волкам, могу обнять тебя сам». «Фу, держи руки при себе! Я сам дотронусь одним пальцем». «Хорошо», — продолжал издеваться Арс. «Знаешь, до чего дотрагиваться?» Макс изобразил жестами, что его сейчас тошнит. «Тогда удачи!» Марк кивнул. «Отправляйтесь скорее, пока не случилось ничего плохого». Я подошла к Арсу, и он притянул меня к себе. Макс встал рядом и предпочел дотронуться до меня, а не до Арса. Рисковатый переход. Я даже глаза зажмурила, а в горле нехорошо запершила, начиная чувствовать себя беременной. Когда мы вышли из пространства между мирами, меня даже качнуло, поэтому я повисла на Арсе. «Ну, наконец-то!» Пробасил неподалеку незнакомый голос. А я уж думал, вы меня кинули. Чего? Макс оглянулся. Алина, познакомься, это Дэн. Дэн твоя княгиня Алина, хотя ты и так знаешь, представил Ларс. Ага, знакомы будем! хмыкнул крупный, почти как Алик гор, парень. Макс повернулся к Арсу. Так, тащи меня назад! Я лучше с полем схвачусь! Не боись! Дэн подошел и опустил ручищую Максу на плечо. «Тигр волчонка не обидит!» «Смотри, чтоб наоборот не получилось!» «Ладно, детишки!» Арс хлопнул в ладоши и, достав из кармана ключи, протянул мне. «Вам туда. Через дорогу только по зебре. Тихий отель, народу немного. Последний этаж. Люксовый, если можно так назвать номер. Не волнуйся, там две спальни. С этими придурками кровать делить не нужно». «Гулять не запрещаю, но старайтесь не высовываться. За вами будут приглядывать, скрытно, чтобы не привлекать внимание посторонних. Если спросят, вы туристы, приехавшие на Комик-Кон». «На Комик-Кон?» – изогнул бровь Дэн. «Это мы, типа, комики? Должны петросянить или как?» Макс прыснул со смеху. «У тебя уже получается!» «Я не понял, ты сейчас бычишь на меня или чё?» Дэн опустил подбородок. «Я вам кто, грёбаный клоун?» «Ну что за культура, а?» Вздохнул Арс. «Да ну и мись. Будет много девочек в странной, но часто откровенной одежде. Тебе понравится». «О -о -о -о Тот заинтересовался. «Это уже поинтереснее!» «Арс, а можно без него?» Поморщился Макс. «Этот придурок испортит нам с Алиной всё веселье! Запортачит легенду!» Арс хотел было что-то ответить, но в этот момент у него завибрировали умные часы. Он щёлкнул по экрану пальцем, нахмурился и тут же схватил нас всех троих за плечи. «Так, ноги в руки и бегом на Комик-кон. Сидеть там в костюмчиках и не высовываться». «Что?» – хором спросили мы с Максом. «Каких костюмчиках?» – добавил Дэн. Но оба вопроса утонули в пустоте. Арс перенесся, не пойми куда.